Глава двадцать вторая Как оказалось, счастливые дни пробегают мимо намного быстрее тех, что пугают до да дрожи в коленях. Я потеряла счет времени. Дорожки в саду уже покрыл слой снега. Метель билась в окна, а мы... Мы продолжали наслаждаться внезапным подарком судьбы. Ксандр пропадал днями в лаборатории, а ночью уделял мне. Со временем я начала спускаться в подвал вместе с ним. Пыталась помогать и быть полезной. Какой-то из дней мой муж предложил меня обучить магии, точнее, помочь вспомнить всё то, что я уже знала. И я не видела смысла отказываться. Больше никто не поднимал тему о том, что я могу вернуться домой. Не было никакого дома. Я нашла своё место, и оно было здесь. Иногда я вспоминала о родителях, друзьях, работе, а потом закрывала глаза и принимала решение, что родители смогут прожить и без меня, как делали это всегда. Что друзья забудут о работе, Да что я только нашла в жёлтой газетёнке, которая только и могла что выезжать на липовых сенсациях. Но в один зимний вечер этот вопрос поднял и мой муж. Ксандра заговорил, когда мы заканчивали тренировку с моей магией. Пламя давалось легко и играючи, будто бы я с самого младенчества умела им пользоваться. Свет был более привередлив. И я до сих пор не понимала, как им управлять, как призывать, как пользоваться и отделять от пламени. В той жизни, когда я была киной он впервые подчинился мне во время моей беременности. Не знаю, почему именно тогда. александр предполагал, что эта стихия может быть раскрыта только чистым душой человеком. По его же словам, тьма действовала целиком наоборот. И вот с этим я уже была не согласна. На все воле богов. Переубеждала я его в той жизни и продолжала в этой. Это их дар. Им виднее, кто сможет пользоваться такой силой, а кто нет. И я пока не могла. Мои познания в стихии света заканчивались на окрашивании пламени в жёлтый. И в одиночку можно было призвать только огонь. Ксандр говорил, что иногда замечает, как мои глаза светлеют. Радужка становится практически белой, а зрачок — серым. Но я не ощущала разницы в магии. Не могла уловить эту тонкую грань. «Я смог раскрыть ритуал Мартинесов», — проговорил муж, когда я в очередной раз отчаялась и села в кресло у небольшого очага подземелье было холодно, несмотря на камины и артефакты, поддерживающие температуру. Спасала только тёплое платье и меховая накидка, в которую я сейчас и куталась. «Ты меня решил прогнать?» Уточнил я, чувствуя, как в сердце просыпается гнев и обида. «Всё? Тебе это надоело?» «Аня, что ты такое говоришь?» Не веря своим ушам, выдохнул колдун чёрного пламени. «Я тебе о том, что смог разгадать ритуал. «Прости», — я тряхнула головой, не зная, что на меня нашло. В последнее время я и впрямь стала слишком эмоциональной, и это начинало пугать и меня саму. «Может, магия так отзывалась? А может, это окончательное принятие себя? Всё же сложно сохранить полностью здравый рассудок, когда внезапно узнаёшь, что являешься перерождением другого человека?» «Так что тебе удалось узнать?» Я постаралась взять себя в руки и посмотрела на мужа что построен этот ритуал на стихии тьмы. Поджав губы, сообщил он. И это невозможно. Я даже с места вскочила. Ты уверен? Лидерита не владела такой магией. Никто из Мартинесов не владел. Я уверен, и именно эта нестыковка мне не нравится больше всего. Он вздохнул и взлохматил волосы пятерней. Такое чувство, что мы что-то упустили. Они мертвы, какая теперь разница? Я думаю написать лорду Волту. Поделился планами колдун. Надеюсь, он согласится на сотрудничество после того, как мы сохранили ему жизнь. А если нет, то остается только Адольф. Он уехал два месяца назад. Напомнил, Ксандр, ты ведь не захотел оставлять его подле себя. Так что мы не имеем ни малейшего понятия, где его искать. Да и нет гарантий что он знал о всех делах своих прежних хозяев. Ты точно хочешь в этом разбираться? уточнила я. «Все же это в прошлом, и я не хочу возвращаться». Нужно понять, когда семья Мартинесов научилась использоваться стихией тьмы, Ань. Я должен это понять. Раскрытие природы ритуала зацепило его за самолюбие. Это я понимала, а потом тихонечко охнула и подняла на мужа глаза. Я тут подумала. Когда мне внедряли знания, для этого использовали какой-то ритуал. Меня загнали в темную комнату. Тьма там была будто живая. «Это могла тоже быть стихия?» Герцог нахмурился, а потом кивнул. «Теперь это уже перестаёт быть похоже на бред. Если так, то я сегодня же напишу лорду Волту. Сказать честно, я не сильно видела смысла в том, чтобы копаться в прошлом и искать ответы на вопросы, которые уже ничего не значат. Но если он так хочет, то зачем мешать?» «Как я в прошлой жизни смогла приручить эту чёртову стихию света?» Выдохнула я, возвращаясь к более насущным проблемам. мне ничего не получается». «Не переживай». Муж улыбнулся и присел передо мной на корточке. Тьма тоже не сразу мне далась. А отделить ее от родной стихии мне сейчас не всегда получается. Нужно тренироваться и медитировать. Медитация помогает, поверь. «Верю». Вздохнула я, подавшись вперед и уткнувшись ему лбом в плечо. «Но это так сложно». «Кажется, я это уже говорила». «Был такое», — рассмеялся александр «Нам некуда спешить, у нас с тобой вся жизнь впереди. Много сотен лет». «Сотен лет?» Это как-то слишком больно ударило по сердцу. Я подняла глаза и прошептала. «Моих родителей не станет к тому времени». «Ты это к чему сейчас?» На его лице появилась обеспокоенность. «Я бы хотела их видеть». «Приняла я внезапное решение. Иногда». «Ты ведь смог воссоздать ритуал?» «Я... не знаю...» «Противоречу сама себе, меняю желание. Никогда за собой такого не замечала». «Мы что-нибудь придумаем». сандер обнял меня, не переживая об этом. «Спасибо». Голос дрогнул. И эта реакция опять меня удивила. Я никогда не была близка с семьёй, особенно в последнее время. Мама с папой жили далеко, не приезжали, звонили только иногда. Я принимала это как само собой разумеющееся, Строила свою жизнь и свое счастье. А тут так внезапно захотелось их увидеть, обнять, рассказать обо всем, что со мной произошло. Не знаю, поняли бы они меня или нет, но я нуждалась в них сильно. «Я что-то неважно себя чувствую», проговорила, наконец, отступая от александра на шаг. «Спасибо за урок. Продолжим завтра?» «Конечно». Он тепло улыбнулся. «Отдыхай, ты сегодня хорошо потрудилась». «Не соглашусь с этим утверждением», — хихикнула я. «Всё же мы так и не разобрали посылки от артефактора. Ты говорил, что должны были прибыть какие-то редкие материалы». «Я разберу, не забивай себе этим голову». «Тебе сложно без помощника», — вздохнула я. «Прости, что стала причиной, из-за которой Кристи пришлось уехать». «Аня, ты в своём уме?» Удивлённо вскинул брови муж и приложил ладонь к моему лбу. Она долгое время вела себя неправильно. Мне давно стоило отказаться от её помощи. Да и к тому же, ты сейчас в лаборатории пропадаешь не меньше меня. Так о каких сложностях ты говоришь? Отдыхай, любимая, ты сегодня слишком устала». Вздохнув, я кивнула и шагнула вперёд. Пространство разошлось, объяло меня теплом и выпустило в гостиную. Я уже месяц как училась пользоваться этими переходами, и с каждым днём они давались всё проще и всё лучше. Всё же зря я отказывалась от своей магии. Порой без неё просто не обойтись. Не знаю, как бы я жила без чар. Волшебство, оно везде волшебство. — Лидия Анита? — служанка, заставшая моё появление, поклонилась. — Чего-то желаете? Ванну, еды. — Чаю. — попросила я девушку, которая служила у меня не так давно. После того, что открылась сгиаль, Ксандр долгое время не мог подобрать мне прислугу. Я уверяла его что я сама могу справиться с простыми вещами, на что всё время слышала недовольный рык о том, что герцогиня Долевруя не должна справляться сама. Мне вообще скоро придётся выбирать фрейлин, а я на служанок, не соглашусь никак. С мужем пришлось прийти к компромиссу. Всё же он выполнил тогда мою просьбу и разобрался в причинах действий Геаль. Я не ошиблась, её семье и в самом деле угрожали. Сандр согласился отпустить её если девушка больше никогда не посмеет работать на высокопоставленных особ. Геаль слезно заверяла его, что отправится к родителям и будет помогать им по хозяйству. Благодарила потом и меня, когда узнала, кто настоял на расследовании. В общем, почти для всех ситуаций с Мартинесами закончилось хорошо. Кроме самих Мартинесов и стражника, которого им удалось подкупить. С ним александр церемониться не стал. Казнь была закрыта и показательной только для стражи замка Рахмур. Я усилием воли вернула себя в настоящее и направилась в купальню. Пока служанка готовит чай, хотелось умыться и прийти в себя. Моё состояние начинало меня напрягать, а в голову закрадывались самые нелепые предположения. Пройдя мимо Ари, мирно спящей на кровати, подумала, что уж слишком много она в последнее время спит, после чего вошла в просторную ванную комнату. Но прежде чем включила холодную воду, открыла один из шкафчиков и достала небольшой стеклянный артефакт. Капля крови на один конец и... «Не может быть!» Выдохнула я, глядя на то, как магия подсветила его зелёным. Я опустила ошарашенный взгляд вниз и приложила руку к животу. Лорд Ксандр Доливрой «Мне казалось, что моя жизнь превратилась в сказку. Боги решили исправить свою ошибку. Или как ещё можно назвать то, что моя жена...» Моя душа вернулась ко мне. Я до сих пор не верил. Каждое утро просыпался и в первую секунду думал, что окажусь один. Что всё это мне приснилось. Что нет никакой Ани Соколовой. Что не поцелали ко мне ее Мартинеса. Что мне показалось, будто она это та, кого я целую жизнь люблю всем сердцем. Но потом все оказывалось так, как я хотел. Аня была рядом, дарила свое тепло и любовь. Помогала и становилась опорой. А я терял голову. Да только счастье, которое я недавно получил, решило разлететься на осколке. И дело даже не в том, что я смог обнаружить, раскрыв ритуал Дамартиносов. Наличие стихии тьмы меня в нём, несомненно, беспокоил, но не это стало последней каплей. «Милорд, вам ещё что-то нужно?» Служанка ждала моих дальнейших приказов, склонившись в поклоне у двери. Нет. Можешь быть свободна. Я даже не глянул на неё. Не проверил, горячий ли мне ужин подали. Я смотрел только на письмо, которое упало на стол несколькими мгновениями ранее, а у самого сердца сжималось от дурного предчувствия. Печать короля. Его Величество иногда писал мне, мы поддерживали хорошие отношения. Но это всегда были неофициальные письма. Сейчас же всё было иначе. Такие послания никогда не предвещали ничего хорошего. Ничего доброго. И я это знал еще до того, как разорвал бумагу и вытащил содержимое. Взгляд заскользил по строчкам, злость накатила с новой силой. Выругавшись, я отбросил от себя бумагу и откинулся на спинку кресла. Вот тебе и новые проблемы. Получи, откуда не ждали. Просто прекрасно.